21 час 09 минут. Мужчины совершенно не умеют друг с другом говорить. А когда все же говорят, ровным счетом ничего не сообщают. С их губ слетают одни лишь банальности. В лучшем случае за их пустопорожними фразами скрываются напыщенные речи мелких, ничтожных хвостунов. Словесный понос, бедолаг изо всех сил убеждающих себя в своем явном превосходстве. В их беседах никогда нет солидарности и соучастие — лишь видимость оных. Мужчины друг другу не помогают. Некоторые из них выдвигают в свою защиту скрытую чувственность, другие — стыдливость, вздор. Покончить со своим бедственным положением, приложив для этого титанические усилия, могут только те, кто не стыдится и не скрывает свою подлинную натуру. Выбраться из этой крысиной норы один из двоих самцов может только благодаря вызванной молчанием неловкости. Нет, он не смелее другого. Просто не так труслив и упорно отказывается подыхать, потому что всё ещё претендует на жизнь, хотя бы самую малость. И ради этого готов на любые компромиссы. Вот она, дилемма современных мужчин: умереть или жить, идя на компромиссы. Что на тебя нашло, ЖП? Спятил, что ли? Видимо, да. Ты сам-то видел, как говорил Соланж: "Не с кем-то, а с моей Соланж". С твоей Соланж. Десять минут назад эта твоя Соланж орала дурниной песню Джин Масс, как настоящая истеричка. Ну и что? Это дает тебе право обзывать ее всякими обидными словами. Да и потом, ты что же, имеешь что-то против Джин Масс? Ничего я против нее не имею. Чихать я хотел на Джин Масс. Значит, ты имеешь что-то против Соланж? Ничуть. «Тогда в чем дело?» На адреналине гнева Жан-Пьер почти забыл об усталости. Но секунду назад она напомнила о себе, с силой саданув по затылку, и стала расползаться по телу, сковывая все члены. «Да ни в чем. Что ты от меня хочешь, Поль? Чтобы я перед тобой извинился? Ладно, прости. Теперь доволен? Прощения тебе надо просить, не у меня». А у неё. Прости, кричит Жан-Пьер в сторону ванны, впрочем, без особой убеждённости и не зная, услышит ли его посыл. Агент Фиско выпячивает грудь и краснеет от удовольствия. Вокруг его черепушки тут же вырастает готовый лавровый венок. У его ног только что сложило оружие Верценгетерик. Поле видится себе Цезарем. Что делать с большим пальцем руки? Поднять вверх или опустить вниз? Ем завладел ощущением власти, наделяющей правом казнить и миловать того, кто считал себя самым сильным. Видя, что самец-конкурент повержен, он тихо смеётся. Зверь повалился на бок. Жан-Пьер поиграл мускулами, выпустил когти, но в конечном итоге съёжился в комок в кресле. Если бы не был таким мерзавцем, Поль бы над ним сжалился. Но он мерзавец. Теперь это ему доподлинно известно, хотя до этого его долго терзали сомнения. Как-то раз, повесив после разговора с Изабель трубку, Соланш повернулась к мужу и сказала: "Бедная Иза, же пят относится к ней всё ужаснее и ужаснее. Да не везёт ей. Он стар как телом, так и душой". На что Поль с выражением отвращения на лице ответил: "Стар, говоришь? Козёл он, старый козёл". Старый козел, да к тому же еще и домостроевский мракобес. Его не отпускают подозрения, что человек, выдающий себя за друга, на деле всегда его презирал. Превосходство Жан-Пьера сквозило во всех их разговорах, хотя напрямую об этом никто не говорил. Ему ничего не стоило отпускать за его спиной злые шуточки, а это манера поднимать на смех интенсивные занятия поля сквошем. Ты что же, правда занимаешься им 3 раза в неделю? Читай между строк. Ты уделяешь спорту столько времени, но по тебе это совсем не видно. Скотина. Скотина. Жан-Пьер настоящая скотина. Поль на седьмом небе от счастья. Альфа-самец оказался не так уж хитёр. Знаешь, Жан-Пьер, тебе повезло, что я парень цивилизованный. Иначе иначе что иначе заехал бы я тебе кулаком прямо в рожу но на твоё счастье я не пещерный человек глядя на агента фиска в этом бабском платье похожего на сутенёра жан-пьер грустно улыбается это точно в таком виде тебя точно не принять за пещерного человека что ты хочешь этим сказать а то что охотится на мамонтов в таком прикиде Было бы трудновато. Он и сам не ведает, что говорит, думает Поль. Очень может быть, что без психиатра здесь уже не обойтись. По сути, этот выживший из ума бедолага внушает ему жалость. Из сострадания Поль встаёт и садится рядом с больным. Ещё чуть-чуть и возьмёт его за руку, чтобы помассировать. "И что же конкретно тебя так печалит в моём наряде?" медоточивым голосом спрашивает он. Ты в платье, Поль. Да, в платье, ну и что? Ты можешь сказать мне, как давно стал в них ходить? Я всегда в них ходил. Ложь. Во всяком случае, с тех пор, как их вообще стали носить мужчины. Что ты несёшь, это же бред. Нет уж, можешь мне поверить? И ты в самом деле хочешь сказать, что каждый день носишь платье? От необходимости объяснять этому кретину самые очевидные вещи. В душе поля шевелится печаль. Бедная Изабель. Такой вот убогий колегка может превратить жизнь в настоящий ад. Нет, не каждый. Иногда, в зависимости от конкретного случая, надеваю и брюки. В общем, как все: на что-то платье, то штаны. Нет, не как все. Да, да, как все, не спорь. Изабель, Соланш, ты и я, мы все одинаковые и носим когда брюки, когда платье. Но только не я. Разве на мне сейчас платье?" Поль отрицательно качает головой. "Вот видишь, платья на мне нет. Я никогда не надевал их и никогда не буду. Проблема лишь в том, что я уже видел тебя в платье?" "Нет. Ты не мог меня в нём видеть, потому что я в жизни их не носил. Знаешь, я ведь пока ещё соображаю, что делаю, чёрт бы вас всех побрал. Соображаю, понял?" Жан-Пьеру тут же приходит в голову мысль лечь в постель. Другие, чтобы забыться, топят свои проблемы в алкоголе, а ему хочется провалиться в сон. Как знать, может, по пробуждении окажется, что всего этого никогда не было? Вполне возможно, в эту самую минуту он как раз засыпает и грезит. Может, это сон? Нет. Тогда, может, кошмар? Вполне возможно. Поль должен ему всё рассказать